Сцена шестая. Келья брата Лоренцо. Входят брат Лоренцо и Ромео. Брат Лоренцо. Брак надо достодолжно осветить, чтобы о том впоследствии не плакать. Ромео. Аминь. Чтоб не грозило впереди, все беды перевешивают счастье. Свидание с Джульетой хоть на миг. С молитвою соедини нам руки, а там хоть смерть. Я буду ликовать, что хоть минуту звал ее своею. Брат Лоренцо. У бурных чувств неистовый конец. Он совпадает с мнимой их победой. Разрывом слиты порох и огонь. Так сладок мед, что, наконец, и гадок. Избыток вкуса отбивает вкус. Не будь ни расточителем, ни скрягой. Лишь в чувстве меры истинное благо. Входит Джульетта. Вот и она. Столь легкая нога еще по этим плитам не ступала. Влюбленный дух, наверное, невесом, как нити паутины бабьим летом. «Джульетта, привет тебе, духовный мой отец!» «Брат Лоренцо, благодари Ромео за обоих!» «Ромео, скажи, Джульетта, так же у тебя от счастья бьется сердце? Если так же, найди слова, которых я лишён, чтобы выразить, что нас переполняет». Пропой хоть звук из хора голосов, Которые бушуют в нашей встрече. Джульетта, богатство чувств чуждается прекрас. Лишь внутренняя бедность многословна. Любовь моя так страшно разрослась, Что мне не охватить и половины. Брат Лоренцо, пойдем и поскорее все обредим, Не повенчав, с такой речью страстной вас оставлять одних. Небезопасно. Уходят.